Глава вторая После всех скитаний и трудов, досыта наевшись пота и страха от мысли о саблях двух воюющих армий, напившись чая, хорошего лишь для глухих на постоялых дворах, где брань была неизбежным блюдом, С изъеденными молью волосами, неграмотный, безухий и беспалый, вернулся Леандр к отцу в Белград, в котором, как он слышал, снова стояла австрийская армия. Он возвращался в город в дождливое время года, давя ногами постоянно попадавшихся ему на дороге и трещавших, как стекло улиток. Он возвращался в Белград и думал о том, что в сущности совершенно не знает своего отца. Нашел он его живым, но в полном одиночестве, постоянно разговаривающим с каким-то своим, никому неизвестным и давно умершим сверстником. Сын он обрадовался как-то отстраненно. «Ты стареешь, как вино или бухарский ковер? Чем старее, тем лучше. Смотри только, чтобы не стать слишком старым для учения». Вечером, лёжа в подвешенной к потолку рыбачьей сети, отец в мыслях и воспоминаниях исправлял чуть не каждое слово, сказанное им в молодости. Ему хотелось заново пройти всю свою жизнь, все годы и десятилетия, перебрать все вопросы и все ответы, исправить их везде, где нужно, и посмотреть, какой была бы она с учетом всех этих исправлений. А по утрам он уходил в плавучую больницу, стоявшую на якоре возле берега Савы, где у него были какие-то таинственные дела. Он был грамотным и всегда вместо буквы «А» ставил крестик, но научить Леандра читать и писать не умел. Он водил его в церковь ружиться, учиться петь псалмы, говоря при этом «по одежке протягивай ножки». А Леандр Он же Ириней Захумский, как это выяснилось в церкви, умел петь несравненно лучше других. Однако отец в связи с этим не выразил никакого удивления, так же, как, впрочем, и интереса к тому, что происходило с сыном все эти годы, пока его не было в городе. Одним словом, отец и сын ничего друг о друге не знали. Со временем Леандр заметил, что у отца нет никакого определенного имени, а прохожие, как знакомые, так и незнакомые, окликают его первым пришедшим им на ум, и он одинаково отзывается на любое. Казалось, что отец просто завален именами, что он почти исчез под всеми названиями, которые люди навешивали на него, иногда просто, чтобы его унизить. На таких отец ему всегда указывал предупреждал. Есть люди, которые всю жизнь рубашку через рукав выворачивают. От них подальше держись. Он учил Леандра вязать морские узлы и, латая рыбачью сеть с множеством красных узелков, говорил: погляди на эти узлы и узелки. Они приспособлены так, что веревка сама держит себя за хвост и не дает узлу развязаться. Как ни тяни. Он не поддастся, потому что сам к себе прилагает усилия. Так же и с людьми. Их пути связаны такими узлами, что они сохраняют по отношению друг к другу видимое спокойствие и неприкосновенность границ, однако на самом деле напряжены до предела, как узлы сети, когда ее, полную рыбы, вытягивают из воды. Потому что каждый делает то, что должен, а вовсе не то, что бы ему хотелось. К примеру, ты, сынок, ведь ты круто замешан. У тебя сильная кровь, тебе многое по плечу. Однако этого недостаточно. Тебе и всему твоему колену предопределено не царствовать, а подчиняться и батрачить. И вам все равно, на кого придется работать, на турка или немца. Не сможешь ты и запеть то, что хочешь. Твоим умом кто-то пользуется, как шарманкой, заставляя его петь. Не веря такой судьбе и удивляясь безразличию отца к тому, что происходило с ним все эти годы до возвращения в Белград, Леандр снова стал время от времени браться за свой плотницкий топор. Пока что он делал это по-своему и с удовольствием. Все чаще ходил он смотреть, как поднимается вновь отстраиваемый город. Он словно выходил из воды, рожденный мыслью Леандра, нарисованный его взглядом. Сидя на берегу реки в крепости, он обычно следил глазами за крыльями какой-нибудь, стремительно падавшей вниз птицы, а потом позволял своему взгляду носиться вместе с ней над возрождающимся городом, чьи каменные зубы прорастали из земли по берегам двух рек. Ничто не ускользало от оседлавшего птицу взгляда, ничто не оставалось незамеченным, и сеть, сотканная из птичьего полета, постепенно оплела весь старый город, каждый его уголок. Алеандр, дрожа от нетерпения, как будто заглатывал каждую мелочь, которой касался его взгляд. Он видел башню не больше, отражавшуюся сразу и в Саве, и в Дунае, через окна которой насквозь можно было увидеть немножко неба на другом берегу, которое она заслоняла собой. Взгляд парил над белградскими колокольнями, чей звон слышали две империи. А когда поток воздуха проносил птицу через только что построенную в честь покорившего Белград Карла VI триумфальную арку, и птица, испугавшись в этом ущелье, взмывала ввысь, взгляд взлетал вместе с ней, стараясь не отставать от ее крыльев, поднимался к церкви Ружицы и дотрагивался у городских ворот добившего в барабан глашатая, лицо которого нельзя было разглядеть, но зато можно было пересчитать все пуговицы на его одежде, сверкавшие на солнце. Взгляд Леандра, замирая от страха, падал к подножию крепости, туда, где начинались пастбища, и он видел, что коровы, сойдя вниз по каменным ступеням, влезли в огород возле крытого соломой домика и начали щипать там лук-порей, которым будет пахнуть их завтрашнее молоко. И опять в глазах мелькали синяя вода савы, ряды красивых новых домов, Латунные ручки у входа, за которые держится тот, кто очищает обувь о металлическую решетку под ногами. Затем он неожиданно оказывался над Панчевом и видел место, поросшее горькой травой, которое стада обходит стороной. Здесь можно было почувствовать, как ветер возвращает в воду Дуная назад, в сторону маршировавших строем солдат, чьи штыки блестели так, что казались мокрыми. В городе, который и австрийцы, и сербы укрепляли ускоренным темпом, было много часов, перекликавшихся друг с другом над резиденцией градоначальника, имевшей столько окон, сколько дней в году. Новые лавки ломились от изобилия товаров, над церквами блестели кресты трех вер, дворы с красивыми оградами привлекали соловьев с обоих берегов Савы, а мимо садов проносились коляски, Въезжали под ливень, накрывавший всего две-три улицы. Потом на глаза опять попадалось небольшое облако, немного камыша и тумана, плывущего над Савой и впадавшего в более глубокий и быстрый туман над Дунаем. На другой стороне виднелись косые солнечные лучи, пронзавшие лес, и Леандр чувствовал их дымящийся то холодный, то горячий запах. И снова взгляд скользил по городу. Он видел, как рабочие заканчивают строительство Дубровницкой церкви. Плотник, взмахнув топором, вонзал его в дерево, но звук удара слышался лишь после того, как топор снова взмывал вверх. Так что птица могла пролететь между самим звуком и его источником. Потом Леандр видел, как ветер рассердил птицу, унеся ее далеко в сторону от нужного ей направления и как внизу под ней забили в колокол. Но звук донесся немного позже, как будто он был плодом, оторвавшимся от своего металлического черешка. Видел, как этот звук дрожит, перелетая вместе с птицей через реку, и как встречается с австрийскими армейскими лошадьми, которые прядают ушами на лугу по ту сторону Савы. А потом он мог проследить и за тем, как звон, похожий на тень от облака, достиг на пути к Земону группу пастухов, и как они, услышав его, повернули свои маленькие головы в сторону Белграда, который уже опять погрузился в тишину на своей стороне реки. А потом птица своим стремительным полетом пришивала к небу, как подкладку, тот мир, в котором, словно пойманный сетью, лежал Леандр потому что было достаточно открыть лишь одни городские ворота, и в Белград ворвались бы турецкая конница и вооруженные саблями охотники за головами, чтобы во мгновение ока превратить эту сокровищницу, незыблемо вставшую на их мира, в развалины и дым. Леандр не знал, даже не мог предположить, что он был последним человеком, рассматривавшим, сидя в белградской крепости, город, который спустя всего несколько лет должен был исчезнуть бесследно и навсегда. В октябре того же года отец взял Леандра с собой посмотреть на приезд русских. Леандр ожидал увидеть всадников с копьями, всунутыми в сапог. Но вместо армии увидел сани, запряженные тройкой лошадей, из которых вышел один единственный человек в огромной шубе. В ноздри незнакомца были вставлены два стебля базилика. Он вылез из саней и сразу прошел прямо в особняк митрополита. За ним последовал его спутник с сундуком и иконой. Больше никого не было. «Он будет твоим учителем», — сказал отец. «Он тебя научит писать. Он потребовал, чтобы к нему прислали всех, кто поет в церкви псалмы». Не беспокойся, кроме тебя есть и другие безграмотные, которым война спутала всю жизнь. И они не намного моложе учителя. Но одно ты должен запомнить: грамотный смотрит в книгу, ученый смотрит на мудрого, а мудрый смотрит или в небо, или под юбку, что может и неграмотный. Так Леандр начал изучать письмо, счет и основы латыни. За время его учебы на глазах своих учеников Максим Терентьевич Суворов, так звали русского учителя, потерял все волосы. Его лоб от какого-то внутреннего неподвижного напряжения собрался в складке, как носок, а кожа истончилась настолько, что голубой цвет глаз просвечивал через опущенные веки. Во время уроков за щеками виднелся движущийся красный язык, а на переменах можно было хорошо рассмотреть, как язык дрожал где-то под ушами от украинских ветров, бушевавших во рту русского. «Все мы здесь находимся между молотом и наковальней и месим крутое тесто», — говорил он обычно своим ученикам на непонятном полусербском языке который, как считалось, был языком его царя. Только на уроках латыни этот иностранец на некоторое время освобождался от страха и вдохновенно учил их искусству запоминания, мнемотехники, разработанные на примерах речи Демосфена и Цицерона, для чего использовал большую тетрадь, на которой, как поглядел Леандр, было написано «Ад Эрениум». Чтобы запомнить текст, следовало, как рекомендовал русский учитель, вспомнить, как выглядел фасад одного из часто попадавшихся на пути зданий, внешний вид которого застревал в памяти. Затем нужно было представить себе, что по порядку открываешь все окна и двери этого здания, и в каждый проем, включая бойницы или слуховые окошки, проговариваешь одну из длинных фраз Цицерона. Таким образом, мысленно обойдя все здание и произнеся перед каждым окном или дверью по одной фразе, можно было к концу воображаемой прогулки запомнить всю речь и даже повторить ее без особого напряжения. Так ученики Белградской сербско латинской школы выучили наизусть всю речь Цицерона инкотелином. А потом русский учитель принес им латинский перевод одной прекрасной греческой поэмы, которой они тоже должны были запомнить. Эти стихи сочинил какой-то мусей-грамматик, кажется, христианин, живший чуть ли не более тысячи лет назад. И назывались они «Любовь и смерть Геро Илеандра». Поэма была написана автором на греческом, А латинский перевод, как объяснил русский, опубликован в Венеции в 1494 году. Именно благодаря этому Леандр из поэмы «Мусея» потомок известных каменотесов, уже безухий и немолодой Радо Чичихорич, получил свое новое, шестое по счету имя. Вот как это было. Русский учитель не помнил имен своих учеников. С особым трудом он выговаривал имя самого старшего из них, Рада Чичихорича. Однажды на уроке он спросил, какое препятствие стояло между двумя любовниками, Геро и Леандром, который каждую ночь, ориентируясь по свету зажженного факела, плыл, преодолевая морские волны к ее башне. И самый старший ученик, имя которого учитель не умел произносить, предложил неожиданный ответ. Дело в том, что Радыча во время поездок в Константинополь бывал на Гелеспонте, проезжал через Сест, и там вместе с земляками-цимбалистами выучился петь греческую песню о герое Илеандре. А однажды там же кто-то вместо монеты бросил ему в инструмент крохотную камею с профилем геро. Он знал, что Европу от Азии отделяет не только вода, но и ветер, то есть время. Поэтому он ответил, что герой Илиандр, возможно, разделяла не просто вода. Им приходилось преодолевать на пути друг к другу что-то иное, при этом он думал о девушке, с которой не смог соединиться на дне лодки посреди Ахридского озера. А что же это еще могло быть, как не вода, один из четырех элементов, из которых устроен мир? Изумился русский учитель, на что самый старший ученик спокойно ответил. «Возможно, то, что разделяло герой и Леандра, было волнами времени, а не воды. Возможно, Леандр, плавая, преодолевал время, а не воду». Такой ответ вызвал в классе взрыв смеха, и с тех пор имя Леандр навсегда прилипло к Радочи Чихоричу. Так называл его и русский учитель. Ученик на это не сердился, он выучил наизусть стихотворную поэму о герое Илиандре и, проходя по вечерам мимо окон Дворца Патриарха, где уже расставляли для учеников парты с небольшими отверстиями в нижней доске, декламировал вместо речей Цицерона свои любимые отрывки из этого произведения. И на греческом, и на латыни. Дело в том что ученики в это время начали с большим удовольствием посещать и рассматривать строившийся в Белграде дворец митрополита, в котором было более 40 комнат и залов. Именно этим зданием пользовались Леандр и его школьные товарищи для упражнений по системе русского учителя. Каждое утро по дороге в школу и каждый вечер перед тем, как заснуть, они мысленно произносили в замочной скважины, кабинеты, рабочие помещения, трапезные по одной из фраз своих заданий. Проходя мимо библиотеки, которая имела два отдельных замка для того, чтобы ее можно было закрывать или только снаружи, или только изнутри, или мимо спальни митрополита, окнами смотревшей на запад, и спален его помощников и гостей, обращенных на восток для того, чтобы молодые вставали раньше старших, ученики декламировали. «Где мы в этом мире? В каком городе живем?» Здесь они среди нас, собравшиеся отцы, которые размышляют о гибели всех, о конце этого города. И так постепенно и незаметно речь врезалась в память. Квиденим мали аут сцелери финги аут каджитари потест коднон или кончеперит. Наследство свое промотали, имущество свое перезаложили, деньги у них исчезли давно а скоро исчезнет и вера, но при всем этом остается у них та же страсть, какая была в дни богатства. Здание было еще не завершено и заселялось постепенно, крыло за крылом. Высокие куполообразные своды, соединенных между собой помещений, как на дне чаши весов, держали дорогие, роскошные предметы. Камины и печи, покрытые израстами с изображением цветов, Бархатные и парчевые ткани, Посуду карлсбадского, венского и английского фарфора, Серебряные ножи и вилки из Лейпцига, Наборы бокалов из чешского хрусталя И цветного полированного стекла, Лампы и зеркала из Венеции, Музыкальные часы и комоды, Наполненные шелковыми мужскими носками. Поэтому иди и освободи меня от этого страха. Если он истинный, пусть меня не мучит, если ложный, пусть я, наконец, перестану бояться. Как просьбы звучали эти латинские фразы, учение подходило к концу, и казалось, русский учитель скоро рассыплется на куски, подобно монастырям под Белградом, развалины которых уже поросли деревьями. Когда учение закончилось, и русский учитель вернулся обратно в Срем, Леандр поступил учиться в Австрийское военно-инженерное училище для унтер-офицеров. А когда подошла к концу учебы и в этой школе, по городу поползли слухи о том, что у выходящих на Саву городских ворот собираются строить две новые башни на месте тех, что были разрушены в 1690 году. Строительство одной из них, Северной, было доверено давно испытанному строителю Санделю Красимиричу, и он уже начал закладывать фундамент. Что касается второй, южной башни, с ней дело было непросто. Все товарищи Сандаля, которые в то время строили в Белграде, отказались от этой работы, потому что вторую башню нужно было возводить на болотистой почве. «Ненадежное это дело», — говорили они. «Так что здесь дело стояло на месте», когда прошло уже довольно много времени с начала работ над первой башней, однажды утром стала известна совершенно неожиданная новость, изумившая всех. В тот день на заре Леандра разбудил упоительный запах, проникавший в его дом снаружи. Это мочился отец, и его моча, как всегда, издавала сильнейший запах мускуса, заросшего лилиями сада или сандалового дерева. И эти восхитительные запахи будили не только домашних, но и детей из соседних домов. «Опять у Чихорича припадок мудрости!» — говорили тогда. И действительно, отец Леандра в последние годы своей жизни был мудрым, только пока мочился. В то утро отец распространял запах сандалового дерева в жидком состоянии и поносил сына. «Молодой богатырь, а стал старым нищим!» «Будто тебя третьей ночью не уберегли, обрани Господь! С кем связался и чего хочешь? Одно бросил, другого не подобрал!» Так Леандр понял, что отец все знает. А раз знает отец, знает и весь город. Знает, что именно Леандр собрался начать работу над Южной башней. И это означало, что он стал соперником знаменитого Сандаля Красимирича, который был таким могучим, что птицы на Саве и Дунае ловили для него рыбу, загоняя ее в сети, а кони могли проржать его имя на трех языках. Сандаль Красимирич был значительно старше Леандра. По возрасту он мог быть ему отцом, а по положению Леандр мог быть его слугой. Красимирич вошел в Белград с австрийской армией в 1717 году в кожаном шлеме, завязанном под подбородком так давно, что ему пришлось остричь бороду, когда настало время расставаться с военными доспехами. После того, как он сделал это и остался, наконец, с непокрытой головой, оказалось, что он совершенно сед. Еще во время войны он был приписан к инженерным отрядам австрийской армии, наводившим плавучие мосты. А придя в Белград, присоединился к швейцарцу Николе Доксоту, нанятому австрийцами для восстановительных работ на городских стенах и башнях. В таких делах у Сандаля Красимирича не было никакой иной подготовки, кроме той, что он получил в военных походах. Однако ему удалось оправдать доверие военачальников и в условиях мира, после чего ему поручили выстроить несколько небольших пороховых складов и легких укреплений в пригороде. Несмотря на то, что той осенью дожди наполняли бочки быстрее, чем рабочие их вычерпывали, он довел работу до конца. Его ремесло пользовалось все большим спросом в растущем после войны городе, и он вместе со своими помощниками все больше и больше удалялся от дома, подобно тому, как буква «Р», начиная с января, в названиях месяцев передвигается от конца слова «все ближе к началу». «В те месяцы, у которых в имени нет кости, домой меня не жди», — говорил обычно Красимирич жене. И действительно, когда буква «Р» исчезала из названия месяца, ни Санделя, ни его помощников нельзя было увидеть дома. И так продолжалось до первых больших дождей, когда волшебная буква, означавшая для них отдых, вместе с сентябрем пристраивалась в хвост года. Свою башню Сандель Красимирич начал строить так, как научился, и с теми людьми, которые к нему уже привыкли. Он засунул в кусок хлеба золотую монету, пустил его вниз по Дунаю и взялся за дело. Средства для строительства были обеспечены, потому что он был хорошо известен, и денег для него не жалели, давали щедро. Алеандру пришлось сначала засыпать болото камнями и песком. Он строил на живой земле, но этого никто не хотел принимать в расчет. Люди, отвечавшие за казну и знавшие Сандаля Красимирича, с сомнением смотрели на молодого человека, который, не имея собственных дел, начал вмешиваться в чужие, который на войне не проливал кровь и которому земля кровь не возвращала, и который взялся теперь за такое, что сам Сандаль Красимирич считал невозможным поэтому уже с самого начала Леандр строил полностью на свой страх и риск. Когда выросли первые этажи башен, бросилось в глаза, что народ собирается глазеть на ту, что строил Сандаль. Подивиться поднимающемуся среди лесов зданию приходили с жирными после обеда бородами. Выпив, чтобы не заснуть крепкого кофе, и сербские мастера, и австрийские архитекторы. «Всякую красоту мы видали, но ничего подобного не встречали. Только посмотрите, что Сандель делает. Чудо! Настоящее чудо!» — говорили они, трогали камни, румяные, как корка хлеба. Схватив себя за шапки на затылках и задирая головы, прикидывали высоту, до которой вознесется будущая башня, и нахваливали автора». К этому времени Леандр притащил в свое болото лодку, и в этой лодке, которая была по крайней мере сухой, ел, спал, а больше всего бодрствовал над чертежами, цифрами и линейками, таская их с собой повсюду, и даже на леса, которые были поставлены с внутренней стороны постройки, так, чтобы снаружи нельзя было наблюдать за тем, как он работает. По ночам он зажигал на мачте огонь, и при этом Свете строил башню изнутри, как будто плывя куда-то сквозь мрак, но не по рекам, чей шум был слышен ему в башне, а вверх к невидимым облакам, которые точно так же шумели, разрываясь в клочья на ветру или на рогах молодого месяца. Он чувствовал себя так, будто находился в утробе корабля, стоявшего всю жизнь на якоре в гавани, который он никогда не видал. А выйти из него было можно только через один единственный иллюминатор, ведущий прямо в смерть. И сейчас вдруг этот корабль двинулся, направляясь в столь же неизвестное, но бурное открытое море. Следовало безошибочно держать курс в ночи, внимательно следя за снившимися ему чужими снами. Именно с таким чувством, делая расчеты при свете свечи, Леандр отвоевывал свою башню у тьмы. В ходе этих расчетов он пришел к выводу, что геометрические тела имеют одни и те же значения и на небе, и на земле, как бы они ни были обозначены. Цифры вели себя иначе. Их значения могли изменяться, и Леандр понимал, что при строительстве ему придется принимать к сведению и происхождение чисел, а не только их значение в данный момент. Дело в том, что числа, так же как и деньги, в разных условиях котируются по-разному, догадался он, поэтому их значения непостоянны. Однажды он все же заколебался и едва не отказался от того математического искусства, которому обучил его русский с голубыми глазами, цвет которых менялся во сне. Ему вдруг показалось, что Сандаль Красимирич пользовался числами гораздо целесообразнее, чем он сам и что та школа, которая воспитала его соперника, то есть швейцарская школа, обладала преимуществом перед его византийской. Это случилось после того, как однажды утром с берега Савы прибежали рабочие и сообщили Сандалю Красимиричу, что его башня уже обогнала по высоте крепостные стены, и ее отражение появилось на воде. Это известие облетело город в одно мгновение. Был устроен настоящий праздник, и Леандр, почувствовав, что он отстает, приказал одному погонщику ослов тайком сходить посмотреть, не отражается ли в Саве и южная башня, которую строит он, Леандр. Погонщик равнодушно отвечал, что южная башня в воде отражается уже давно, так что нет никакой необходимости спускаться к реке. Это было тогда когда Леандр заметил, что его потребность в рабочих и мастерах растет, а его сверстники и товарищи по школьной скамье, которых он в свое время нанял на работу, один за другим куда-то исчезают со стройки. Среди товарищей Сандера, которые пришли в Белград в то же время и таким же образом, как и он, был один по имени Шишман Гак. Он хорошо разбирался в строительном деле и в звездах, но строить бросил. Гаг считал, что действие должно соответствовать силе того, кто его предпринимает. И если такого соотношения нет, не стоит даже затевать работу. Так, набрав полный рот ночи, он поселился в большом доме, одной стеной, примыкавшем к австрийскому пороховому складу, хотя и заброшенному, но представлявшему опасность ввиду того, что в случае пожара огонь не мог перекинуться на склад. А вот обратное было неизбежно. Немало не беспокоюсь об этом, Гак завалил свое жилище книгами, приборами, позорными трубами, кожаными глобусами и, как считали, проводил время в безделье, то есть в поисках золотого дождя и женских звезд. «Конь о четырех ногах, и тот спотыкается, как же человеку не споткнуться?» — говорили о нем. А злые языки добавляли что на самом-то деле он просто был не в состоянии переносить свои огромные знания с места на место. При перемещениях в пространстве они таяли, как лед, и везде, где бы кроме своего порохового склада как ни оказался, он становился беспомощным и пустым, а его знания и умения хрупкими и ненадежными. Память на имена и цифры изменяла, и на него нельзя было рассчитывать, ведь стоило ему сдвинуться с места, как он становился похож на пересаженное растение. Как-то раз уже почти вечером, когда на стройке никого не осталось, этот человек, чей взгляд при разговоре старел на глазах собеседника и в чьих волосах всегда было полно мух, неожиданно появился возле башни Леандра и принялся ее рассматривать и изучать. Он лизнул камень, попробовал пальцами штукатурку, Бросил в известку немного травы, понюхал, положил три пальца в один угол и что-то измерил в воздухе. После всего этого, наконец, обратился к Леандру. «Спишь на земле, но дело понимаешь», — сказал он. «Не знаю, где и когда ты всему этому научился, только берегись. Никто не знает, как утро закончится — за забором или на чердаке». Правильно сделал, что леса внутри поставил. Мало таких, кому бы понравилось, что ты строишь быстрее и лучше, чем сандаль. Это надо скрывать, пока возможно. Так говорил Гак, про которого было известно, что свои дни он посеял в ночь. Уходя, он оглянулся еще раз и сказал. «Дать тебе один совет. По-дружески. Слушай». Закончишь башню и брось это дело. Никогда больше не строй, тебе же будет лучше. Ведь ты и так показал все, на что способен. Больше не строй!» С этими словами он ушел, а Леандр продолжил работу. Все больше страдая от одиночества, он иногда хотел бы найти компанию, и это было совсем нетрудно сделать по ту сторону городских ворот, выходящих на Саву. Когда он появился там в первый раз, а это было тогда, когда праздновали, что башня Сандаля выросла выше стен, приняли его очень хорошо. По обычаю он вымыл руки за спиной и смешался с толпой. Кое-кто из сверстников Леандра, тех, что раньше работали с ним, а теперь нанялись к Сандалю Красимеричу, повели его осматривать башню. Они воодушевленно показывали, какие строительные приемы применялись в ее верхней части, где как раз сейчас пора уже было переходить от четырехугольника в сечении к кругу. Среди тех, кто подчеркивал достоинство башни Сандаля, был Игак. Но сейчас он, как и все остальные, не упоминал о башне Леандра, которого ни разу никто не назвал по имени, будто начисто его забыли. Люди здесь были странные, такие, что, удивляясь, смеются, держат свои слезы в носу, А когда им трудно, только отхаркиваются. Были здесь и женщины, которых Леандр узнал, а они его нет, потому что иногда спал с ними по-быстрому, обычно на возвращавшейся в сумерки с поля повозки с сеном, хозяину которой он платил, чтобы тот сошел и доверил ему груз на полчаса, пока валы добредут до городских ворот. Эти женщины быстро забывали его. С первого взгляда понимая, что он из тех неприятных мужчин, которые сами не умеют доставить удовольствие, но при этом про себя всегда думают. Счастье — иметь любимую работу и любящую жену. Таких женщины не любят. Поэтому они шли к Сандалю Красимиричу и его помощникам, и там находили все, что им нужно. А Алеандре, который спускал свое семя не в них, а в сено, они говорили. Его отец как поймает большую стерлить, всю ночь пользуется ей вместо бабы и только на утро жарит и ест. А этот и того не может. В толпе любопытных, множивших число тех, кто дивился быстрому продвижению работ на башне Сандаля, Леандр в тот вечер заметил по другую сторону костра человека, через плечо которого была перекинута сеть с красными узелками. В высоких рыбачьих сапогах Он некоторое время мелькал в толпе, а потом, прячась от Леандра, исчез в темноте. — Пошел хоронить своих мертвецов в лодках! — заметил кто-то громко, и так, наконец, узнал Леандр спустя много десятилетий, чем на самом деле занимался его отец и на каком хлебе он сам вырос. На мертвом. Не подавая виду, что услышал эти слова, Леандр спросил, «А как вы будете делать переход к барабану башни? Используете консольные опоры или паруса свода?» Консольные опоры отвечали одни, а другие подумали паруса свода. Все повернулись к Сандалю, но он был занят другим разговором и только иронически усмехнулся, как будто счел этот вопрос совершенно неуместным. Вечером, вернувшись в свою башню, Леандр воткнул свечу в пшеничную лепешку, лег в лодку, смотал в клубок и сунул под голову длинный хвост волос, сросший из макушки, и уставился в огромный четырехугольный кусок мрака, который стоял возле окна внутри помещения. Он лежал так и ждал, что что-то произойдет. Что-то должно было произойти, и что-то должно было измениться. Он чувствовал это и надеялся. Ночь была повсюду, даже глубоко в ушах. От мрака ничего не было слышно. А мрак был глухим, и от него пахло землей и винным перегаром. Под одежду ему залетел жук. Он жужжал, пытался выбраться, и это у него никак не получалось. Такими ночами, — думал Леандр, — и собаки не кусаются, только блохи, как будто рубаха полна звезд, которые мерцают и щекочут. А все, что ты не видел, улетело. Потом он встал, загасил свечу и в темноте ощупал стены башни. Она была здесь, на месте, холодная, реальная. Она существовала в той же мере, в какой существовал он сам. А утром действительно произошло нечто столь же редкостное, как гудение в непогоду закопанного в землю колокола. Гость старался ни за что не зацепиться, нигде не застрять, побыстрее и поудобнее усесться, чтобы выглядеть как можно естественнее и обычнее. Как будто он здесь бывал уже много раз — и как будто не происходит ничего исключительного и даже невероятного. Сандаль Красимирич, как говорится, наступил самому себе на горло и лично явился увидеться с Леандром, правда, не на стройку, а в стоявший на берегу маленький рыбацкий домик его отца. Они сидели на бочках, охватив колени руками, и разговор сначала шел ни о чем. Посреди фразы Сандаль вытащил из-за обшлага сложенную бумагу и проект, стер с них рукавом пыль и протянул Леандру со словами «Здесь мои расчеты и планы. Наверное, в них не все так, как надо, не все, как говорится, без сучка и задоринки, но тебе ведь это не трудно проверить. Окажи мне эту услугу. Неловко будет перед людьми, если твоя башня будет закончена раньше моей». Сказав это, посетитель направился к двери и, обернувшись, небрежно добавил. «Сделай мне заодно и расчет консольных опор, на которых должен держаться барабан купола. У меня столько дел, что просто не успеваю». Так Леандр обнаружил, что Сандалю не удалось сделать переход от четырехугольного сечения к купольному своду. «Вот на, подумал он и сделал необходимые расчеты. Однако оказалось, что вносить исправление уже поздно, потому что ошибки были заложены еще в фундаменте, сооруженном так, что он не мог выдержать башню в том виде, как она задумана. Следующим утром Леандр пошел к Сандалю, отнес ему бумаги и все исправления, а из головы его при этом не шли рассказы людей про то, что собаки никогда не забегают на двор к Сандалю Красимиричу, потому что чувствуют, как люто он может ненавидеть. Леандр открыто сказал ему, что башню следует закончить тут же, потому что большей высоты она не выдержит. Сандаль выслушал его с необыкновенным спокойствием, собрал все бумаги, поблагодарил и извинился. Он должен был срочно идти, потому что его ждали ученики. Действительно, Леандр увидел, что в одном из сараев поблизости от стройки по распоряжению митрополита открыта временная школа строительного дела. И среди учеников Сандаля он узнал кое-кого из тех, кто вместе с ним учил и выучил, как четырехугольная часть башни переходит в консольные опоры, а с них — на барабан. Таким образом, как и предположил Леандр, Сандалю пришлось закончить строительство еще до того, как его сооружение достигло высоты, предусмотренной для сторожевых башен. Однако все, и товарищи Сандаля, и городские священники, и офицеры при дворе принца, да и вообще все, кто, сидя по корчмам, застилал табачным дымом стаканы с вином, говорили про то, что архитектор закончил строительство гораздо раньше срока. Общее мнение было таково, что Сандаль перегнал этого хрипуна с другой стороны савских городских ворот, и что Леандер не уложился в срок. Итак, северную башню Сандаля торжественно покрыли свинцовым листом, рядом с ней поставили стрелка, который должен был следить, чтобы над башней не пролетела ворона, пока она еще не освещена, зажарили целого вала, В стену замуровали пуголо и на верхушке башни водрузили флюгер в виде петуха. А на утро оказалось, что башня Сандаля вдруг отбросила тень на южную башню. И с тех пор Леандру приходилось работать в холодке под звуки праздника, долетавшей и до того берега Дуная и Савы. Новое сооружение было торжественно открыто, А по-прежнему продолжал ночевать в лодке на дне Южной башни, которая все еще не достигла даже той высоты, на которой нужно переходить от четырехгранника к барабану. Теперь, ближе к окончанию работ, он остался совершенно один, без единого помощника, без денег, без всякой поддержки, и солдаты каждое утро предупреждали его, чтобы не разводил грязь на строительной площадке. И грозили штрафом. Его товарищи боялись сквозняков, гулявших по башне. И он работал вместе с несколькими строителями, которые тайком пробирались с турецкой территории, чтобы не умереть с голода и хоть что-то заработать. А в конце недели уплывали обратно в лодках с веслами, замотанными тряпьем, скупые на слова, но не дорожащие жизнью. Начавший заикаться от одиночества и большой высоты, на которой теперь приходилось работать, Леандр жевал собственный язык, как недозрелое яблоко, и разговаривал с помощью рук и камней. Ему иногда казалось, что под каждым словом должно стоять что-то твердое и тяжелое, И каждое слово должно говорить о том, что может поднять его ввысь или перенести с места на место, как лебедка поднимает строительные мостки, иначе оно будет похоже на птицу без ног, которая не может спуститься на землю и вынуждена строить гнездо и выводить птенцов на воде. Однажды ночью Леандр лег в лодку и почувствовал, что дрожь начала колотить его оборта, что у него болят волосы, жар пачкает верхушки ушей, а кости изнутри наполнены такой стужей, как будто он всю жизнь носил в себе страшную зиму, как повсюду зеркала носят с собой свою тишину. Ночи проносились где-то там, по другую сторону башни, снег становился все глубже. И тут пришел отец и принес новости. Он сидел и варил больному травы и чай из кукурузы, разговаривая где-то в углу башни невидимый сыну с таким же невидимым и незнакомым больному собеседником. «Первый кусок и первый глоток надо бросить дьяволу», жаловался отец, сидевший по другую сторону очага. «Только как же бросит тот, кто ходит в краденой шапке и протягивает руку за куском хлеба?» Помню, я еще и зубы-то до конца не поменял. А уже давай берись за сумму. Проси милостыню, подбирай объедки. Ходи за три-девять земель и к черту на рога. Бывало, я по сто кусков хлеба приносил и вываливал на стол. Горбушки, корки, куски, объедки, краюшки, вчерашней пшенично ржаной, перезревший плов, позавчерашние плюшки, куски холодной пшённой каши, гречишники, гороховые блины. Куски слоеного пирога и кислые калачи, Овсяные хлебцы, солдатские крова из зуболомы, Еврейская маца и монашья одномесячники Замешанные с травой, чтобы не черствели, Булки из рыбьей муки, запеканка из гречневой каши, Кукурузные лепешки без сыра и кукурузные лепешки без шкварок, Недопеченные ватрушки и перепеченные ковришки, Заплесневелые пирожки овсяные лепешки, Которые скотине на рога в день поминовения надевают отцовские коржики, залежавшиеся со времен войны, и торты, оставшиеся после праздника, горелые рулеты, хлебцы-утопленники, которые вспоминать не стоит, или же те, про которые говорят «Купил мне папаша бублик, а я, дурак, съел его без хлеба». Сухари и баранки, пончики и пирожные, которые в Стамбул посылают, когда головы покупают, пресные оладьи и просфоры, пряники. Пышки-пампушки, овсяные печенья, ржаные лепешки, пшенники, ячменные блинчики. Все непропеченное, безвкусное, мякиш без корок и пироги без начинки. Прокисший кукурузный хлеб, все недоеденное и вонючее, От всего кишки рвутся да в заднице свербит. Одним словом, все, про что за столом, хоть раз да было сказано «Уберите подальше». Все это со всего света собирается на твоем столе, чтобы сказать тебе, что этот свет еще вчера был тем, чем ты станешь завтра. Каждый кусок надо по-своему обрезать, а когда сварганишь из всего этого на печи себе хлебище и положишь его вечером под голову, три дня богач. Под головой похрустывает, Уши греет, кусок отломишь, зевает, А ты, нажравшись от пуза, дрыхнешь на нем, Во сне икаешь, и снится тебе вино. Ведра вина, бочки вина, Целые караваны, груженные вином, А вина ни капли. Нигде ни капли. Вот такие наши дела. Но это все не беда, бывает. И те, кто повыше нас, спотыкаются и падают. Недавно вот журавли отравили тенями городские колодцы, и много народу пострадало. Два всадника привезли на Попоне во дворец митрополита к его травнику Красимирича. мог. Говорят, долгая работа на башне совсем его доконала. Стройка выжила из него весь пот, а это не годится. Человек без пота все равно, что без тени. Такой на свете не жилец. По такому уже коса плачет. А как красиво он умел нести свою старость, все равно как беременная женщина с гордостью несущая свой плод. Жалко, жалко. Он мог бы еще пожить на пользу народу и городу, да никто не заботится о том, о чем бы следовало. Хотя, может, Бог даст и выздоровеет выздоровеет, надеюсь, и мой, что не отдохнувший воды напился и слег. А когда этот поток слов без соли вдруг иссякал. Старый Чехорич, отец Леандра, выходил из башни, и ночная темнота начинала распространять прекраснейший запах сандалового дерева. Были слышны другие слова. «Человек думает, что умереть легко. Лег и умер. Но это не так просто. Все, что за нами и перед нами, длится гораздо дольше, чем мы предполагаем. Вот, например, знаешь ли ты, Какая разница между сердцем и душой? Когда мы обратим наш внутренний взгляд на свое сердце, мы увидим его таким, какое оно в данный момент. Когда же посмотрим в нашу душу, она окажется такой, какой было много тысяч лет назад, а не такой, какая она сейчас, потому что именно столько нужно нашему взгляду чтобы добраться до души и рассмотреть ее. Другими словами, столько времени требуется для того, чтобы свет души достиг нашего внутреннего взора и осветил его. Иногда таким образом мы видим душу, которой давно нет. Раз такое дело с душой, то что же говорить о смерти? Смерть человека длится столько же лет, сколько и его жизнь. А может быть и гораздо дольше, потому что смерть — это сложное хозяйство, работа и усилие, более трудное и длительное, чем человеческая жизнь. Твоя смерть может жить вдвое дольше, чем ты. Но тут в решающем месте поток мыслей старика резко оборвался, как только иссяк другой поток. И из него по-прежнему продолжали вытекать одни только бессмыслицы. Алеандер действительно выздоровел. Вдруг среди ночи у него открылся нос, и после долгих недель он опять ощутил удивившие его запахи собственного тела. Чужие и резкие, которые как будто ударяли его по голове. Он почувствовал, что за все это время через него прошло множество снов, которые он не запомнил, но обнаружил это так же, как по виду берегов Савы можно было догадаться, что ночью здесь прошумела большая вода, хотя во тьме никто не видел и не считал волн. Вместе с первыми бабочками Леандр вышел на луг, который был каким-то накренившимся, и ему показалось, что вода в реке поднялась так высоко, что стала гораздо выше берегов, и что он сам просто каким-то чудом удержался на своем холме. Вот так, с пьяными ушами, но трезвым взглядом, продолжил он работу на башне. Словно во сне заканчивал он здание, выкладывал окна в верхней его части, Вставлял рамы и двери в нижние проемы и вдруг заметил, что в каждой из них бессознательно произносит, как делал это в годы учебы, по одной строке из поэмы о геро и Леандре. До тех пор Леандр взглядом, безумным от любви, не отводя его, глядел на нежную шею девушки. Однако на сей раз Леандр делал это не для того, чтобы запомнить греческий текст. Его он давно знал наизусть. Он произносил вслух строчки о герое Леандре в последний раз и, произнеся, забывал навсегда, оставляя их в окне или двери здания, которое он строил, будто зарывал в тайник в земле. «Этот мир принадлежит не нам», — думал строитель а нашим отцам и их сверстникам, и они чувствуют это и ведут себя как единственные его собственники. А я и мое поколение и были и остались несчастными прислужниками тех, кто, помогая себе саблей, обрушился на этот город или приплыл с иностранной армией. От поколения наших отцов нам досталось не только положение прислуги, но и сожженный, наполовину уничтоженный мир, голодное детство, и те, кто нам его дал, сделали из него идола, которому мы все еще поклоняемся. Мы же сами здесь для того, чтобы выкрикнуть какое-нибудь слово в окно или дверь, мимо которой нам придется пройти. Когда башня была закончена, а на ее верхушке поставлен флюгер-петух, Леандр поднялся туда со стаканом вина, чтобы осветить сооружение и посмотреть с высоты на город. Но в бездне под ним не было никакого города. Южная башня оказалась такой высокой, что пробила облака, и с нее вообще ничего нельзя было увидеть. Здесь царила тишина высоты похожая на разлившуюся стоячую воду, спокойствие которой лишь изредка нарушал далекий лай собаки или стук топора. С земли же нельзя было разглядеть верх башни и петуха, который должен был показывать гражданам время и направление ветра. Леандр спустился вниз, смущенный и перепуганный, а толпа, собравшаяся у подножия, Некоторое время пялилась в недоступную высоту, скрывавшую верх башни, а потом разбрелась, поговаривая, что еще неизвестно, как это все выглядит там, в облаках. Один лишь Шишмангак подошел к Леандру, похлопал его по плечу и процедил сквозь зубы: "Прекрасно, неповторимо, ничего лучше тебе уже не построить. Оставь это другим." Однако мучения Леандра на этом не кончились. Когда наступили ясные весенние дни, и глаза стали видеть дальше, обе башни одновременно предстали перед жителями города, сверкающие на солнце с одной стороны, и какие-то темные и как бы падающие с другой. И выяснилось, что петухи на них ведут себя по-разному, На меньшей башне, которую строил Сандаль, петух постоянно вертелся и ежеминутно подпрыгивал, показывая новый ветер и реагируя на любое, даже самое слабое дуновение или изменение. Петух на высокой башне Леандра показывал какую-то другую, свою погоду. Какие-то свои обстоятельства, связанные, видимо, с широкими возможностями его горизонтов, и с теми ветрами-насильниками, которые внизу, над самой землей, никогда не дуют. «С такой высоты ничего толком не увидишь?» — говорили одни. «К чему так обременять зрение? Зачем нам два петуха?» — спрашивали время от времени другие, и предлагали южную башню Леандра подкоротить и сравнять с северной башней Санделя Красимирича чтобы и она смогла служить удовлетворению повседневных потребностей города. А когда контуры башен были вырезаны на медной пластине, с которой можно было делать оттиски с видом Белграда, гравер, один из учеников того самого русского, изобразил башню Леандра ниже, а башню Сандаля, он-то и сделал заказ на эту гравировальную доску, выше, чем они были на самом деле. И в таком виде обе башни оказались на одном медном листе. Именно этот медный лист заставил Леандра еще раз встретиться с человеком с саблей. Самым страшным из всех.